Несмотря на все эти обещания, в областях, находящихся в сфере германского влияния, оказывается материальная и моральная поддержка всем враждебным России силам, а в особенности путем вербовки, организации, вооружений, и снабжения амуниции армии, оперирующих против России. Ввиду всех вышеуказанных обстоятельств, рабоче-крестьянское правительство не может не высказать предположения, что императорское германское правительство не только не намерено выполнить мирный договор, заключенный с Россией, но и готово даже стать на сторону врагов России. Если это соответствует действительности, то рабоче-крестьянское правительство будет вынуждено сделать соответствующие такому положению вещей выводы. Документы внешней политики СССР Том 1, страница 552-555. Советские дипломаты в Берлине, выполняя свой гражданский революционный долг, отстаивая интересы своей социалистической родины, стойко и последовательно боролись за нормализацию отношений с Германией. Германские власти продолжали идти по пути заранее организованных антисоветских провокаций. 4 ноября на Берлинском вокзале случайно упал и разбился ящик советской дипломатической почты. Из ящика выпали заблаговременно подготовленные организаторами провокации фальшивые листовки, обращенные германскому пролетариату. В тот же день правительство Германии выслало из страны сотрудников советского полпредства. Докладывая 6 и 8 ноября об этом инциденте, 6 Всероссийскому Чрезвычайному Съезду Советов, Владимир Ильич Ленин говорил «И если теперь правительство германское делает этот жест, то не потому, чтобы что-нибудь изменилось, а потому что оно раньше считало себя более сильным, и не боялась, чтобы из-за одного дома, зажженного на улицах Берлина, загорелась вся Германия. Германское правительство потеряло голову, и когда горит вся Германия, оно думает, что погасит пожар, направляя свои полицейские кишки на один дом. Если Германия вытурила нашего посла из Германии, то она действовала, если не по прямому соглашению с англо-французской политикой, то желая им услужить, чтобы они были к ней великодушны. Мы, мол, тоже выполняем обязанности палача по отношению к большевикам, вашим врагам». Ленин. Полное собрание сочинений. том 37. Страница 150-164. Покинув Германию, Иофы и все сотрудники представительства благополучно прибыли в Минск, где поездка была приостановлена для того, чтобы их переезд через демаркационную линию и выезд германских консулов из России произошли одновременно. Разрыв дипломатических отношений Советской России не оправдал надежд Кайзеровского правительства. Несколько дней спустя в Германии вспыхнула революция. Ноябрьская революция 1918 года, когда миллионы немецких трудящихся совершили историческую попытку поговорить по-русски со своими угнетателями, и поражение Германии в войне позволили советскому государству освободиться от навязанного ей силой грабительского Брестского договора. Решением в ЦИК от 13 ноября Брестский договор и все связанные с ним соглашения были аннулированы. Как и предвидел Владимир Ильич Ленин, этот договор оказался недолговечным. Заключая его постольку, поскольку не было иного выхода, советская дипломатия дала блестящий пример использования межимпериалистических противоречий в интересах мира и укрепления социалистического государства. «Брест занимателен тем, — говорил Ленин, — что в первый раз в масштабе гигантский большом Среди трудностей, необъятных, мы сумели использовать противоречия между империалистами так, что выиграл в конечном счете социализм. Ленин, полное собрание сочинений, том 42, страница 56. А трудности были поистине необъятны.